Глава пятьдесят первая Рил смотрела на телефон. На экране было знакомое лицо, знакомое, по крайней мере, издали. На нее смотрел Уилл Робби. Она понимала, что должна была сказать ему больше во время противостояния в Арканзасе. Но, честно признаться, была просто ошеломлена, увидев его там. Убедила себя, что агентство как-то ухитрилось проследить за ней и послало Робби убить ее. Это потрясло ее, подорвало всякую веру в него. Конечно, когда он ее не убил, эта вера вернулась, но теперь она боялась за него. Если агентство узнает, что он держал ее на мушке, но не выстрелил, Робби окажется под серьезным ударом. А если она попытается связаться с ним снова, и он согласится работать с ней, чего ей, собственно, и хочется, тогда все обернется еще страшней. За ним пошлют убийц, а он не настолько готов податься в бега, как она. Как бы хорош он ни был, ему не выжить. У них слишком много ресурсов. Придется в одиночку». Достав из сумки доклад, она снова принялась его перечитывать. При непосредственном знакомстве Рой Уэст отнюдь не произвел на нее впечатление человека, способного составить столь замысловатый план. К сожалению, его решение подстроить массовое убийство сограждан, чтобы подпитать дикое озлобление против правительства, совершенно в духе его доклада. И тот и другой безумный. И всякий, кто поддерживает суть доклада, тоже безумен и опасен. Уэст мертв, больше он никому не причинит вреда. Но остались другие, занимающие куда более благоприятное положение для осуществления Армагеддона, описанного в докладе. Страна за страной, лидер за лидером, идеальный пазл. Будь у смерти и страданий в массовых масштабах лицо, это могло бы стать извращенным шедевром Уэста. А еще неизвестный лицо, в существовании которого Рилл не сомневалась, на три класса выше Уэста, допуск ОВ. Лицо, желавшее заполучить доклад. Желавшее изучить мастерски составленный пазл. Пройдоха Роджер. Кто он? Где он? И что планирует сию секунду? Нападение на Джанет Ди Карло было предсказуемо, но Рил даже не догадывалась о его приближении, пока не оказалось слишком поздно. Ди Карло жива, но надолго ли? Рил с радостью поболтала бы со старой наставницей, чтобы узнать, как она открыла нечто, едва не отнявшее у нее жизнь. Но это невозможно. Совершенно неизвестно, где держат Карло, притом под усиленной охраной. И все же, раз нападение совершили изнутри, можно ли рассчитывать на ее безопасность в нынешнем пребывания. Рил снова поглядела на телефон. Стоит ли рисковать? Не давая себе времени передумать, она постучала по клавишам и сообщение упорхнуло к Роби. вопреки принятому только что решению больше не связываться с ним. Но это вопрос иного рода. Обратить его против Роби не смогут. Джессика не знала, получит ли ответ. Не знала, доверяет ли ей Роби и поверил ли. Она помнила, как работала в его команде в начале своей карьеры. Он был самым профессиональным кадром в группе профи высшей пробы. Он учил ее, почти ничего не говоря. Карпел над мельчайшими деталями. В них и заключается разница, твердил он, между успехом и провалом. Она узнала кое-что из случившегося с ним в начале года. Он совершил немыслимое для человека их профессии. Не нажал на спусковой крючок, не подчинился приказу, потому что считал его неправильным. Средний гражданин не нашел бы в этом ничего особенного. Если ты считаешь что-то неправильным, зачем же повиноваться? Только это не так просто. Робби и Рил муштровали беспрекословно выполнять приказы, даже куда жестче, чем обычных солдат. Без этой нерушимой субординации, без преданности командирам система попросту не работает и ничто не может этому помешать. Но оба они все-таки ослушались приказов. Робби отказался нажать на спусковой крючок. Дважды. Второй раз — единственная причина того, что Рил еще жива. Она же нажала на спусковой крючок. Убила двух человек, работавших на правительство. Обоих за преступление, карающиеся долгим сроком, а то и смертью. Рил гадала, охотится ли Робби за ней до сих пор. Гадала, не раскаивается ли он прямо сейчас, что не прикончил ее. Телефон вжикнул. Рил посмотрел на экран. Уилл Робби только что ответил ей.